Глава сороковая. Аделина. Понемногу я привыкла к новому укладу жизни. В ней было значительно больше свободного времени и почти не было Кароля. Поначалу там, где все время заполнял он, зияла кромешная черная дыра. И я начала заполнять ее другими занятиями. Новая работа, юджин со своими особенностями. Мы притерлись, получился неплохой тандем, не хуже, чем с Каролем, просто иначе. Эта инаковость поначалу настораживала, потом перестала удивлять, стала привычной. Было даже неплохо узнать, вернее, вспомнить, что есть и другие стороны жизни помимо работы. Плюс у меня появилась подруга Юля и несколько новых приятелей. Приятным бонусом было то, что они никак не связаны с моей работой, значит, был исключен фактор меркантильного расчета. Увы, но работая на Кароле, я привыкла к тому, что многие хотели свести знакомства ради выгоды и только. Больше ни для чего. Однако сейчас у меня появилась возможность попробовать жизнь с другой стороны. И я была несказанно рада этому. Не сразу, конечно, но... Машину, что подарил мне Эмиль, пригнали, как он и сказал. Но я на ней ни разу так и не прокатилась. Задумалась о покупке собственной машины, но, разумеется, не спортивной. Какой-нибудь небольшой, комфортный седан. Этого было бы вполне достаточно, на мой взгляд. К вылазкам с подругой, приятелями, Добавились прогулки на велосипеде с Юджином. У нас сложились довольно приятные рабочие отношения, атмосфера больше не была напряженной. Если Юджин продолжал меня в чем то подозревать, то очень умело это скрывал и не подавал виду. Я даже осмелилась сходить на свидание, окончание которого моя новая подруга Юля ждала, кажется, с большим нетерпением, чем я сама. «Ну, рассказывай», — попросила она с горящим взглядом. «Пожалуй, ничего». «Ничего?» Махнула, прижав ладошки к щекам. «Тебя на свидание пригласил такой атлет, красавчик! И все, что ты можешь сказать, это ничего?» «Да ничего, ничего особенного». Мы даже поцеловались, было миленько. Мне не понравился его слишком влажный язык, поморщилась я. «Пожалуй, дело не в мокром языке, но кое в чем другом. Тебе просто нравится язык другого мужчины. Вот и все. Пришла к выводу Юля. «Вы не общаетесь? Совсем? Кого ты имеешь в виду?» «Не делай вид, что не поняла. Я про Эмиля Кароля, конечно же. Заметно было напряжение между вами. Чуть искры не посыпались, как от сварки. А фейерверк? М -м -м. Скажи, он показывал тебе фейерверки в постели? Или только языком молоть гораст?» «Языком до фейерверков считается?» Пошло пошутила я. «В общем, он хорош, да. Не зря его называют плейбоем». «И?» «Что и? Он не спит со своими сотрудниками. Это была ошибка». Мы быстро поняли, что не стоит нам идти по этой скользкой дорожке и прекратили служебный роман, который так и не начался, как следует. «Слишком много слов о том, чего якобы нет», — сощурилась с подозрением Юля. «Думаю, все не так, как ты рассказываешь. Чувства не угасли». «Скажешь тоже. Я слышала о его новых шашнях, с кем он только не появлялся на публике. Модельки, певички, актриски. Все, как он любит. Безмозглые красотки». «Сочувствую, если так», — вздохнула Юля. Потерпишь его на свадьбе? Роберт долго выбирал и решил в итоге сделать Эмиля другом жениха. Я просто не буду обращать на него никакого внимания. Надеюсь, у меня получится, — добавила мысленно. Эмиль. Необходимость держаться подальше от Эделины вынуждала меня быть лишённым её общества. Мы встретились на свадьбе. Аделине безумно шло алое платье. Я был готов съесть её всю, целиком, даже с этой тряпкой в особенности с этой тряпкой дьявол дай мне терпение его во мне почти не осталось я был готов переступить черту меня понесло давай-ка мы золотце, не будем нарушать законы свадьбы обратился к ней ведя под руку это какие как ты не в курсе давай я тебе ликбес проведу Хм, в уединенном местечке но моим планом было не суждено сбыться на пути встал роберт принц и заявил прямо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 Думаешь, она бы тебе так просто дала? Протри глаза, приятель. Сам же зовешь её золотом Разве так надо? Прояви больше участия, тепла. очепни кусочек своего сердца, в конце концов. Не всё сводится к траху, поверь. Так, мне нужно держать себя в руках. Я расслабленно улыбнулся. Дружище, мой дед говорил, встретишь женщину, которой захочется подарить своё сердце, беги. Ибо в этот момент закончится твоя свобода.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 влюбленная парочка уединилась в танце мне осталось только наблюдать за тем, как они кружились улыбались смеялись друг другу. к моему плечу тоже приникла отменная красотка фокус в том, что мне даже не нужно было их искать они сами меня находили и совершенно не обижались, если я не запоминал их имена. но внутренний радар был настроен на другого человека ее присутствие я ощущал каждой порой своей кожи и удивлялся лишь тому, как еще не сдурел Впереди предстояло немало мероприятий, конкурсов и прочей чуши, положенной на свадьбах, в которой обязаны участвовать друг и подруга со стороны молодоженов. Ни я, ни Аделина не желали в этом балагане участвовать. Но, по крайней мере, на публике мы смотрелись весело и дружно, потому что прекрасно владели чувствами и умело их скрывали. Однако стоило нам оказаться на расстоянии меньше метра друг от друга, как моя бывшая помощница шипела. «Не прикасайтесь ко мне так настойчиво, Эмили Ростемович. Ваше общество мне глубоко неприятно». «Не обманывайся, адочка. Это всего лишь конкурс. Еще нам нужно потанцевать, выпить на брудершафт и посоревноваться, сможем ли мы доскакать на одной ноге до вон того ценнейшего кубка с призами. Хочешь приз, золото? Что-то ценное?» Устала сдуло прядь волос с прекрасного личика. Еще бы. Бутылка шампанского, шоколадная медаль». «Хочешь шоколадную медаль золота? «Лучше куплю». «А секрет?» «Хочешь секрет от меня золотца?» Я был готов сознаться и рассказать об истинных причинах, побудивших меня отдалиться. Замер в ожидании ответа, утопая в темных глазах девушки, которую, кажется, давно любил, но не смел себе в этом сознаться.